Глава четвёртая. Все флаги в гости. Максимов стоял на причале возле нефтебаков. Рядом попрыгивал шофёр Петров с своей странной улыбкой, обнажающей дёсны. Эта улыбка делала его лицо зловещим, но на деле Петров был безобидным, суетливым мужичком, самым бойким шофёром санитарного отдела. «Видать, Лёша, по шторм-трапу тебе лезть придётся», — сказал он. Они смотрели на приближающийся чёрный, облупленный бор теплохода «Новатор», пришедшего с острова Кубы с грузом сахара. На причал полетели из Швартовы, и чей-то голос прогудел в мегафон. «Доктор, по шторм-трапу влезете!» Максимов махнул рукой. «Давай, давай!» Он подошёл к краю причала и заглянул вниз. ам между бортом судна и с ваими тяжело качалась маслянистая вода а наверху хмылялись краснокожие матросы уверенность что я не полезвака теплоход не встанет в плотную к стенке наверное думают сухопутный хлёпик карантинчик э где наши не пропадал он силой оттолкнулся от причала и пролетев метров 3 в воздухе вцепился в верёвочную лестницу позади слабо ахнул петров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 "Зайд, тот сказал Тика, торзан. Максиму Фреска Бернульс, реки молча улыбались. Стерпом взял их все и под руку повёл под деком, переходом к коридорчикам. По дороге оживлённо рассказывай, ведь он был рад свежему человеку. Рейс был не из приятных. В океане штивало подикому. Да и на Балтике у нас осенью сами знаете, карт сплавали на ползунове. Я ещё так собираюсь сплавать. Вот как тогда" Милыс спросим к нам. Наш старик скоро на пенсию уходит. Серьёзно, доктор, проситесь на наш дубок, народ у нас классный. Но на этой железной скрупуе. Дубовые люди живут, сипел Максимов. Это уже испугался, что старпомобидец, но тот отпарировал. Зрелище было необычайное. Такой резвый доктор. Он открыл какую-то дверь и пропустил Максимова вперёд. Это был лазарет. Вдоль переборки в два яруса стояли четыре койки. Напротив у наклонной стенки была еще одна, на которой лежал человек с подтянутой на вытяжении ногой. Стоявший спиной к дверям человек в белом халате обернулся. В руках у него шприц, перицелин, должно быть, колет, — подумал Максимов. Он удивленно отметил, что с удовольствием вдыхает привычный больничный запах. Что-то мне приятно видеть застеклённый шкафчик с медикаментами. Биксы, кипящий стерилизатор. Судовой врач, жилистый загорелый старик смотрел на него нудно и боязливо. Вот вытяжение с родил, сказал он виновато, показывая на больного, споднённого ногой. Не знаю, правильно или нет. На курсах давно не был, забывается всё, знаете. А вы коллектор в Восейновой клинике работали? Один меня принимает за моряка, другой за Клиницисты, а я всего лишь жалкий пошляк. Может быть, они издеваются? Алексей подошел к койке, для отвода глаз потрогал ногу и сказал боском. — Правильное вытяжение. Старик явно повеселел. — Может, вы и второго заодно посмотрите? Я диагностировал пневмонию справа, но, знаете, в наших условиях, без рентгена. — Удивительно, за чего он не уверен в себе? Старый врач, стаж должен быть лет сорок.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 Считая себя представителем школы Дампфера, Максимов тоже нарал на повара, приказал заменить колоду, потом прошёл в каюту Старпома для составления и исполнения многочисленных бумаг. Старпом поскучнел. Он подписывал листочки, протягиваемые Максимовым, и вздыхал. Придёшь в порт, прямо рука отваливается. Когда последний раз хлорировали питьевые танки? Надо бы мне Алексей. Где в последний раз забирали воду? Сколько на борту пассажиров-пилигримов, что встрежился с старпом. Но «Ну, вышло тнек доктор. Ха-ха-ха. Пассажир у нас один, щенок Билли, забежал на палубу в гуль. Может быть, он и пилигрим в Москву на собачью площадку пробирается. Кто знает, покажутило вам. Потом. Не заметили ли вы во время плавания пляски крыс? Старпом безпомощно посмотрел на судового врача, потом взглянул Глаза Максиму и угрожающе прошептал: "Я всё-таки прошу относиться ко мне серьёзно". "Да вы что?" удивился Максим. "Это же обычные вопросы опросного листа. Понимаете? Чумные крысы прыгают так, вроде пляшут". Старпом расхотался. Он хохотал при каждом удобном случае. "Извините, доктор. Первый рейс сделаю с старпомом. Не знал этих вопросов. Значит, пляшут". Уморишь. "Что же не — Рок-н-ролл, что ли, пляшет? Что за рок-н-ролл? — Не знаете? — Это новый танец. В Англии все с ума посходили. Нечто вроде буги-буги устарело. Вы бы видели рок-н-ролл. — Психиатричка настоящая. Старпом открыл ящик с тыла, достал пузатую бутылку, оклеенную яркими ярлыками. — Схотч, виски. Торжественно сказал он. — Э, нет, пить я не буду. Не нарушайте традицию, доктор.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 Отныне из тела снова появилось ощущение пустоты и чужеродной среды под ногами, и Максимов подумал: вот приличные люди сидят в чистых тёплых амбулаториях, выслушивают больных и умственно хмурит лобик, а тут болтаешь, как сосиска, между небом и водой. Идвали мысли с писем бедной морщинистой мамы, над которыми посмеивались, но которые тяжким грузом всё же оседали в душе. На палубе Герцко-Норманского, так же как и на Новаторе, болтались свободные от вахты матросы. Стройный негр от щикол так до горла покрытый молниями, свернул с снежной лыпки и предложил два пальца к непокрытой главе. Максимов объяснил, ему, что он хочет видеть капитана. Негр щелкнул пальцами, предложил следовать за ним. Месь и с негром пошли ещё два каких-то парни. Они показывали друг другу на Максимова, легоньк похлопали его по плечу и приговаривали: "А, студент, студент, хорошо". Максимов строго сказал, что он не студент, а доктору, что он давно кончил медицинский институт. Ребят, кажется, ничего не поняли, бешено захохотали и хлопнули его по сине. "А, студент, твой вел!" Well. Сухопарый капитан поднялся ему навстречу и протянул руку, довольно долго штад говорил. Максимов различил только сидеть, пожалуйста, и нескраз повторенный слово сэр. Это он-то, Лёха Максимов, сэр. Набравшись духу, он прополоскал рот двумя десятками английских слов. Капитан с морщи в лицо слушал, а потом спросил: Do you speak English, French, German?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 То тут, то там мигающие пёстрым gleв изникали массивы подходящих судов. В редкие мгновения, когда попадались на глаза неподвижные звёзды и контуры портовых строений, напоминали Алексею, что он не всегда жил такой жизнью, и вссеяли любозную мысль, что всё это происходит с кем-то другим. Утром следующего дня Максимов передал дежурство доктору Козлову, спустился вниз и заснул как убитый. После суточного дежурства карантинным врачам полагалось трое суток отдыха. Первые сутки он уж смеялся с этим. Проходили его сне почти полностью. На сей раз он проспал часов 10. Открыл глаза в мягком сером сумраке, секунду размышлял, где это я, потом бессознательным движением достал с подоконника сигареты. Кровать напротив была пуста, они уже несколько дней не виделись с Карповым. Владьку окончательно засосало в цивилизации. Он запутался в своей телефонной книжке, в таинственных инициалах, забытых именах, начертанных неверной рукой при свете уличного фонаря. Максиму приходилось одному убивать в свободное время. Первые вечера после дежурства Он пристрастился проводить в публичной библиотеке, до одуи копаясь в периодике. Снова осень. По коридору прогуливались очкастые эффектные парни, худенькие девицы. Как всегда, несколько парочек стояло у окон, будто вглядываясь в цепочки огней, протянутые сквозь осеннюю темень. Немало студенческих романов началось здесь, в здании публичной библиотеки. Максимов вышел в коридор, держа под мышкой кипу ярких журналов. Он иронически взглянул на парочки окон и вспомнил, как несколько лет назад по-мальчишески мечтал встретить здесь тоненькую девочку с большими глазами и стомиком стихов блока в руке. Позднее он пришел к выводу, что гораздо легче и приятнее знакомиться с девушками на танцевальных вечерах, где не надо придумывать предлогов и умных фраз. Воображаю, что сейчас бубнит гривастый субъект своей блондинки. Наверное, что-нибудь насчет Пикассо заворачивает, а сам думает, как бы встретиться с ней в интимной обстановке. Блондинка повернулась, и Максимов узнал веру. Сворачивать было поздно, и он пошел вперед на ватных ногах. «Привет!» — мимоходом бросил он, но Вера улыбнулась и протянула руку. Пришлось подойти и пожать эту руку и смотреть в эти глаза, не на смеющийся что-то быстро говорящий рот. «Думала, ты уже где-нибудь в Атлантическом океане. Познакомься, это Фома Бах. Приятно». глухо буркнул грявастый, всем своим видом показывая, что ему на всё наплевать. "Что это за тип?" спросил Максимов, когда они остались вдвоём. "Интересная, как будто личность. Очень интересно. Он студент художественного училища, мы балдалёб по постимпрессионистах". Максимов хихикнул. Вера удивлённо подняла брови. "Ты что? Да, так не думал я тебя здесь встретить. Почему? Трудно здесь наукой заниматься. Я не наукой, я сюда хожу для, а, понятно, для общей культуры, как на абонементные концерты в филармонию, да. Доцент не боится, что ты тут одна? Что тыть много всяких пост-импрессионистов шатается. Дверы посмотрел на него из-под лобья и тихо с какой-то беспросветной горечью спросила: — Почему ты всегда ехидничаешь, Лешка? Почему ты надо мной издеваешься? — А почему ты не пошлешь меня к черту? Почему не ударишь по щеке? — Почему ты стала такой противной беззащитной, как раскаившаяся блудница? — думал Алексей. Вдруг, увидев ее горькие глаза, он, наконец, почувствовал, что Вера уж не та девчонка, с которой он ехал на возу сена как-то во время работы в подшефном колхозе. с которой на первом курсе ходил на каток, с которой играл в капустниках. Он понял, что та вера закончила своё существование. И на него смотрит сейчас незнакомая женщина с неизвестными ему запросами. Вера подняла голову, поправила волосы и улыбнулась, словно освобождаясь от тягостных мыслей, сама освобождая его. Который час? 8. Я ухожу. Может быть, проводишь меня? Момент, неожиданно для самого себя, заторопился Максимов, только сдам журналы. Мокрый асфальт был усеян широкими кленовыми листьями. В зыбком свете фонарей казалось, что по тротуару недавно прошло бестолковое стадо гусей. Максимов и Вера медленно шли по гусиным следам осень. Алексей опустил голову и будто с большой высоты наблюдал взмах своих тяжёлых ботинок. нечасто мелька니 вереных замшевых туфелик. На вере было новое пальто, суженный к низу мешок. Непокрытые волосы её шевелил мокрый ветер. Дождя не было, но воздух был густо пропитан лагой, казалось, его можно пить. Сидеийский зуб. Вопреки здравому смыслу, Алексей любил такую погоду и знал, что Вера тоже её любит. Наверное, не раньше весны. — Скучно? — Это тебе так кажется так. — Да, сплошная санитария и гигиена, но зато морские традиции. — Что это такое? — Этого нельзя объяснить словами. — Да, все наши там же. Столбов мудрец в пищевом секторе пристроился. Обеспечил себе булку с маслом. А Владька, так же, как и я, на дежурствах, чувствует себя прекрасно, развлекается. Черт, что че знает, где он сейчас. — Да, друзья, ну и что? Уж очень он общительный. — Сашка? — Верно, с ним-то мы были как сиамские близнецы. Он сейчас в Круглогорье, где-то на Нерском озере. Одно письмо получил большое. — Вкалывает по-страшному, скучать некогда. — Да, нам хорошо рассуждать здесь, а у него девушка в Москве, именно у Зеленина. — Что ж в этом смешного? Девушка как девушка. На тебя немного похоже. Только что только, заглянув ему в глаза, спросила Вера. Ну, помоложе года на три. Нет, ты не то хотел сказать. Правильно. Они молча согласились не развивать эту тему. До Садумвы, где они должны были расстаться, было совсем близко. Они остановились, разглядывая консервные горки, заветренные Елисеевского магазина. Вера вздохнула. "Ты что?" спросил Максимов. "Почему-то в этот момент она показалась ему какой-то удивительно близкой. Захотелось положить ей руку на плечо, вместе пойти в магазин и взять что-нибудь на ужин. Ничего. Просто так." ответила Вера и помолчав, полуутвердительно сказала: "В общем, ты доволен своей теперешней жизнью?" "Доволен ли? Не знаю, ещё не разобрался." Вчера мне обказалось, что я скучаю по лечебной работе, но зато передо мной перспектива моря. Насколько я понимаю, лечебной работы в плавании тоже будет маловато, зато будет другое. Ты представляешь себе увидеть весь мир? Я в детстве марки собирал, грезил дальними странами, остров Тосмани, марки разноцветные кусочки карты, цифры, слова. Иногда появлялась шальная мысль: Вдруг все это кем-то придумано, просто так, для интереса. Ну, а теперь мне представляется возможность самому увидеть, понюхать и попробовать на вкус. А дальше что? Не будешь ты весь свой век путешествовать? Не знаю, а почему бы и нет? Наскучит? Потянет к настоящей работе. А это разве не работа? — Какая же это работа? — сказала он убежденно. Он махнул рукой. — Все равно. У меня нет пятилетних планов. Я человек, а не государство. А человек в наше время должен жить с сегодняшним днем. Чушь! — резко сказала Вера. Максимов усмехнулся. — Ты, как и все другие, тешишься самобманом. Ах, ах, планы на будущее, творческий труд. Ты произносишь слово «работа» с каким-то священным трепетом. Для чего люди работают? Работа для работы — ерунда. дни для того, чтобы есть, пить, защищать тело от холода, развлекаться. А у других более высокие мотивы. Учёная степень, известность, слава найдёт только сотня другая людей, какие-нибудь поэты без серебренники, которые работают ради сокровенных минут созидания. Хорошо, конечно, когда работа интересная, но не она главная в жизни человека. Я не согласна с тобой, Лёшка, сердито сказала Вера. Что же, главное еда, к сожалению, для многих. А для тебя? Для меня? А? Он махнул рукой. Не хочу, чтобы ты считал меня позором. Моё мнение для тебя что-то значит? быстро спросила она. Он с изумлением взглянул на неё. Вот-то переходики. Но тут же забыл все свои рассуждения, заметив странный слепящий блеск в глазах Веры. Не может быть. Но почему не морд? — Что я, урод, кретин? Да нет, ведь мы шесть лет были друзьями, и она не знает, что я ее люблю. Но почему она так странно смотрит? — Пошли, — сказал он, вынул сигарету и закурил. Только когда они подошли к автобусной остановке, он решился взглянуть Вере в лицо. Оно было печальным и изучающим. Алексею стало не по себе. Неожиданно наткнулась головой, будто снова освобождаясь от чего-то тягостного, и улыбнулась своей спокойной ласковой улыбкой. Послушай, Лёшка, почему ты к нам никогда не зайдёшь? Папа тебя нескраз спрашил, что из-то уж я вышла замуж. Я знаю, Владка обижен, он ведь ухаживал за мной. Но мы ж с тобой просто друзья, не так ли? Совершенно верно, холодно заметил Максимов. Вот твой автобус. Я зайду как друг дома. Привет папе. Доцент не рассердится. Верено спокойное лукавство выбил Алексея из колеи. Он понял, что сегодня что-то между ними произошло, что-то такое, что помогло ей прочно захватить инициативу и действительно Адара смеялась, похлопал его на прощание по щеке и впрыгнула на подножку Максимов остался стоять, провожая взглядом тяжёлый горб автобуса, увозящего на Петроградскую сторону его любимую девушку. Потом он прицелился, медко бросил окурок в урну и отправился ужинать в кафе Автомат. Это их дом. Порт не казался им теперь хаотическим, странным миром. Пройдя сквозь главные ворота, они как бы отрешались от городской суетливой жизни, где всё так сложно, и попадали в другой, стопроцентно мужской мир, где властвуют точные понятия: топливо, груз, спирт. В ночной тишине иногда отрывисто, как в снег вскрикивали маневровые паровозы, летали обрывки музыкальных фраз из репродукторов жилого посёлка гулко стучали по асфальту в шаги. Максимов и Карпов шли в ногу очень энергично, молчали и думали каждый о своем. Алексей Максимов, я трепать, что ли? Перед Верой позирую нигилистом. Ведь люблю ее. Где логика? Завтра ж пойду к Вере и скажу ей обо всем. Пусть знает. А вдруг она начнет смеяться. Ну что ж, тогда все будет кончено. рассказать Владке нет. Нельзя лишаться друга. Вдвоём идти легче в такую темень, как солдаты, как в песенке Мантана. Позвякивает фляжка на боку, и вейсель шагаетца в полку. А что сделал бы Сашка? Да, да, Сашка. Как он там в своём кругоговорье? Чёртов идеалист придумал тоже чувство своего окопчика, ответственность перед поколениями. Свесиса, свиса. Посмотрим, как он взвоет через год. Как бы ни запил. Ну хорошо. Но предположим, а копчик, почему мой а копчик должен быть там, где скучно, нудно, поскудно? На фронте и тоже одни копались в земле, а другие взмывали в небо. А ты будешь взмывать и лезть туда, куда я сам закачу. В конце концов мы всего лишь несчастные маленькие людишки. как сказано в стихах гости из земли мы пришли на один только вечер так стоит ли вообще драться скорее бы в море там будет проще только волны и небо разберусь Владислав Карпов стеклянные стены операционной треск электрокоагуляторов отрывистые слова возится белые шапочки мелькают проворные пальцы свет совсем недалеко от её дома каких-нибудь 300 м по набережной вода отражает берега с исключительной точностьюуддваивают этажи дерев растут вниз люди стоят вверх и вниз головой как карты я был новый король она был новая дама так было сейчас она ж дама червей а я всё тот же Но живу в другом краю, фактически в одном городе, а кажется за три девять земель. Всё, что было, прошло, проыгнуло в далёкое прошлое. Она меня никогда не любила, не верила в меня. Прожив мы столкнёмся случайно лет через 5-10, располнявшая учёная дама и морской бродяга, скорее бы в море. Представляю, какой поднимется шум среди знакомых, когда я вернусь из первого рейса. Наверное, до веры дойдет. Макс, дружище, что-то он сегодня такой странный. То веселый, то мрачный. Возбужденный какой-то. Ишь, вышагивает, как солдат. Раз-два, раз-два. Бьет барабан красотки, смотрит вслед. Душа весна солдатам двадцать лет. Он запел вслух. Максимов вздрогнул и с изумлением взглянул на него. То, что он мычал про себя, Владька запел вслух. Такие случаи бывали у них раньше с Сашкой и Зелениным, когда мелодию, вертящуюся в голове одного, начинал напевать другой. Видно, наши мозги на одну волну настроены. — Ты мистик, Леха, а как ты это объяснишь? — Мир полон загадочных явлений, — вздохнул Карпов. Блуждающие огоньки третьего района порта остались сзади. Впереди очень темно и тихо. как дома. Вот начали проступать из мрака чертяни карантинки. Единственное освещённое окно висело в ночи, как бы те сферы в больших глубинах. Это их дом, огромный, пустой, скрипучий, страшноватый, не топленый, но это их дом. Мой дом, моя крепость, говорят англичань. Максимов стал вспоминать все свои временные жилища. Он каждый из них любил. и из каждого ему хотелось бы скорее убраться. Куда? Через все небо гигантским циркулем прошел луч прожектора, упал и вырвал из мрака профиль порта. А там далеко-далеко сверкнула линия горизонта. Как хорошо жить на земле, когда всегда перед глазами линия горизонта. Как хорошо, что земля — шар.